А какими новостями нас порадуют звери? В поле еще снег, а у зайчихи уже родятся зайчата. Зайчата родятся зрячими, в теплых шубках. Сразу, как появятся на свет, они уже умеют бегать. Наевшись досыта материнского молока, они разбегаются и прячутся под кустами, кочками. Проходит день, другой, третий. Зайчата все лежат, бегать им нельзя. Как раз ястреб заметит или нападет на след лисица. Ну вот, наконец, бежит мимо зайчиха. Нет, это не мама, тетка какая-то чужая. Зайчаток ней. Накорми нас, накормила и дальше. И опять зайчата под кустиками лежат. А мамаша их где-то чужих зайчат кормит. Так уж повелось у зайчих. Всех зайчат общими считать. Где бы ни повстречала, зайчиха зайчат, она их накормит. А молоко у зайчихи такое сладкое, густое, что зайчонок красно сосался, потом несколько дней сыт. А на восьмой, девятый день зайчата начнут травку угрызть. Зимой на белом снегу. Не так-то скоро увидишь зайца беляка и белую куропатку. А сейчас снег тает, во многих местах уже показалась земля. Волки, лисицы, ястребы, совы, даже маленькие хищники, горностаи и ласки издали замечают белую шорстку и белые перья на черных проталинках. И вот белики и белые куропатки пустились на хитрость. Они линяют и перекрашиваются. Беляк стал весь серенькой. У Куропатки выпало много белых перьев, а на их месте отросли новые перья, бурого и ржавого цвета, с черными полосками. Теперь Беляка и Куропатку не так-то просто заметить. Они замаскированы. Внимание! Пришла вторая телеграмма из леса. Слушайте. Барсук вылез из своей норы, он ростом с большого поросенка, весь в шерсти, с черным брюхом и двумя темными полосками на беловатой голове. Теперь он больше не заснет и будет по ночам собирать в лесу улиток, личинок и жуков, есть коренья и ловить мышей. А вот барабанным боем встречает весну дятел. Но ему не удается пока разбудить медведя. Тот все еще спит в своей берлоге. Снег рушится, вода выступает на лед. Прилетела птичка-ледоломка, белая трясогузка. А теперь мы отправимся в отдел городские новости и послушаем, какие новости у весны в городе. Звучит знаменитый кошачий концерт. Такие концерты происходят на крышах домов по ночам. В марте кошкам они очень нравятся. Ну, чего нельзя сказать о людях, которые живут в этих домах. Концерты кончаются отчаянной потасовкой между певцами. У скворешен крик и драка. По ветру летят пух, соломка, перо. Это вернувшиеся домой хозяева. Скворцы хватают за шиворот поселившихся в скворешнях воробьев, выкидывают их прочь, а за ними и их перины, чтобы духу воробьиного там не было. Внимание! Кто хочет, чтобы в саду у него поселился скворец, пусть скорее готовит ему квартиру. Квартира должна быть чистая и с такой маленькой дверью, чтобы скворец мог в нее пролезть, а кошка не могла. На улицах города появились первые бабочки, перезимовавшие на чердаках. Черно-коричневые с красным крапивницей и бледно-желтые лимоницы. В парках и садах звон тенькают лилово-грудые, с голубыми шапочками самцы-зяблики. Они дерутся стайками и поджидают своих самочек, которые всегда прилетают позже. На улицах продают букетики первых лесных весенних цветов. Их часто называют подснежными фиалками, хотя на фиалки они мало похожи и цветом, и запахом. Настоящее их название – голубые перелески. Если хорошо прислушаться, то можно услышать трубные звуки с неба. Звуки слышны совсем ясно на утренних зорях, пока город еще не проснулся и грохота на улицах нет. У кого глаза хорошие, приглядевший, заметит под самыми облаками стаи больших белых птиц с длинными прямыми шеями. Это тянут дикие лебеди-кликуны. Лебеди спешат на гнездовье на север, на Кольский полуостров, за Архангельск, к берегам Мизени, Печоры. Каждую весну они пролетают над нашими головами и кричат звонкими трубными голосами. Но мы редко слышим их в шуме и грохоте уличной сутылоки.